Глава вторая. Тишину гостиной нарушал стук напольных часов и щебет птиц за окном. Адер лежал на софе и, заложив руки за голову, смотрел в потолок. Наступил день, который радовал и в то же время страшил. Пачки документов наконец-то перекочуют из его кабинета в кабинеты советников. На рабочем столе займут место сводные таблицы и сжатые отчёты, и появится время не только на их изучение, но и на раздумья. Останется самое тяжёлое научиться доверять своим ставленникам. Адер не доверял друзьям. У них была причина для дружбы. Он, будущий властелин полумира, не доверял великому. Интересы Тезара отец ставил выше интересов сына. Адер не доверял себе. Крайне сложно доверять человеку, который бродит в темноте и не знает, куда идёт. Но если к советам избранников относиться с въевшимся в разум подозрением, он так и будет блуждать в мгле. Адер поднялся, завязал галстук, надел пиджак. Гюст. В гостиную заглянул секретарь. Советники в сборе? Гюст посмотрел через плечо, будто зал совета находился за его спиной. Нет маркиза Бархата и госпожи Лоталь. Госпожи, сквозь зубы процедил Адер. У моих советников нет титулов и происхождения, есть только должность. Прошу прощения, мой правитель, сказал секретарь с довольной улыбкой и не замедлил объяснить свою радость. Я не знал, как назвать старшего советника. Простолюдинка. Неприлично, госпожа, еле язык повернулся. Аддер приблизился к колонне из аспетного камня, скользнул взглядом по выточенным фигуркам девушек. Все носили имена его любви обильных пассий, все, кроме фигурки под самым потолком. На ней имена закончились. Адер окрестил её Моликой, надея╗ что скоро появится предмет страсти у тех, который вытеснит плебейку из галереи желанных образов. Если опоздаешь, пеняй на себя. Второго шанса не дам, прошептал Адер и покинул апартаменты. Он шёл по коридору, борясь с желанием идти медленнее и дать возможность Велару и Молике опередить его, но гордость не позволяла умерить шаг. Подойдя к закрытым локированным дверям, невольно прислушался, надеясь уловить голос друга. Зал совета ответил тягучей тишиной. Охранители распахнули двери, Гюст объявил правителя и Адер переступил порог. Вокруг стола стояли 16 советников. Взгляд упёрся в осунувшееся лицо Велара, перекочевав на малюку. Смоленные пряди, перевитые серебряной нитью, спадали на плечи, обтянутые стальной тканью. Серебряные пуговицы на лифе платья были неподвижны, словно обладательница наряда не дышала. Ну, Вилар, ну, сукин сын, за пять дней вылепил из плебейки даму. Адер обогнул круглый стол, остановился возле кресла из черного дерева. «Объявляю первое заседание совета открытым». опустился на сиденье и разрешил советникам занять свои места. Секретарь прошешмыгнул к бюро в углу зала, зашелестел листами. Ещё раз примите мои поздравления, господа, произнёс Адер. Должен вам напомнить, что совет по рубежью станет легитимным только с принятием первого решения. Главный страж общественной безопасности и порядка Криксселар, несмотря на низкое происхождение, встретил взгляд Адера с невозмутимым спокойствием. Ещё один выходец из простого люда, Анатон Гравель, специалист по драгоценным камням, казалось, хотел спрятаться под стол. Недавно он лихо командовал озлобленными рабочими приисков бездольного узла, но воспитанные и образованные люди, похоже, вызывали у него тревогу. Рядом с Анатоном сидел седой как лунь человек с гладким лицом без единой морщинки. Главный финансист по рубежью, маркиз Мави Бесбур. Кресло слева занимал советник по международным вопросам Маркиз Орес Лайл Тот самый Орес, который метил в кресло маляки Маркиз Ярис Ларе, светило медицины Пристально рассматривал Адера сквозь очки в золотой оправе Поборник законности и справедливости граф Юстин Асис Брови в разлет, выпуклые губы, подбородок с ямочкой Поглаживал пальцами кожаный переплет блокнота этих мужей Адер знал. Кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше. Остальные восемь советников были для него тёмными лошадками. Прошло слово, мой правитель. Адер кивнул. Слушаем вас, советник Лайл. Орас поднялся. Почти 100 лет назад Зирванграс, последний король Парубежья, бросил страну на произвол судьбы. Советник Лайл произнесла малика. Во-первых, Зервен был королем Грасс-де-Мора, а не Порубежья. Во-вторых, наш правитель знаком с историей страны. Не надо тратить время на ее повторение. Адер не ожидал, что простолюдинка начнет придираться к словам титулованного дворянина и старался не смотреть на Маляку. Орос нахмурился. Я только хотел отметить, что до колонизации Порубежья Тезаром проблемами страны никто всерьез не занимался. И чем, по-вашему, Тезар? «Помог по рубежью?» — спросила Маляка. Адер хватался взглядом за Рубин на обручальном кольце Ороса и не знал, как себя вести. Осекать Маляку не хотелось, но и поддерживать желание не было. Орос с театральной улыбкой взмахнул рукой. Рубин сверкнул, как капля крови на солнце. «Заслуги Тезара очевидны. Назовите хоть одну!» — вступил в разговор Юстин Асис. «Ну как же? Тезаар прекратил междоусобицу в порубежье». Юстин облокотился на стол, прижал палец к ямке на подбородке. Он мог прекратить ее сто лет назад. Король Зерванграс сбежал, его внучатого племянника убили, началось преследование хозяек земель. «Зачем ворошить темное прошлое?» – перебил Орос. «Тезаар мог направить в Грасс-де-Мор миротворческую армию, но этого не сделал». «Возможно, на то были причины». «Возможно, наверное, может быть», — подала голос Маляка. «Предлагаю в зале совета обходиться без этих слов». Адер внутренне сжался. Маляка не осознает, что, устанавливая на первом же заседании свои правила, она ступает на шаткий мостик. Если советники ее не поддержат, ей придется отступить, при том сзади не будет твердой почвы. За этим последуют новые отступления. Орис порывисто провёл ладонью по волнистым волосам. Не вижу причин. Поддерживаю старшего советника, откликнулся главный финансист. Предлагаю также не использовать слово примерно. Орис выдавил улыбку. Это уж как получится, советник Безбур. Я тоже поддерживаю Малеку, заикаясь, сказал Анатон и торопливо добавил. Простите, советник Лоталь, и я поддерживаю отозвался Крикс. Орес изогнул бровь, как бы говоря своим видом: кто бы сомневался, плебеи всегда будут стоять на защите плебея. Поддерживаю, выдавил из себя Адер. Орес стёр с выразительных губ ухмылку. Я могу продолжать, мой правитель. Получив разрешение, произнёс Если уж затронули вопрос о чистоте речи за столом совета, предлагаю в первую очередь очистить речь соотечественников от суржика. Советник по национальным вопросам, сухощавый мужчина со скуластым лицом, сузил раскосые глаза. Вы называете суржиком языки народов нашей страны? 20 лет назад великий узаконил в порубежье слод единый язык крыугольных земель. Советник Исаноха, вам ли этого не знать? Это искусственный язык. Он не является духовным наследием, а следовательно, не может быть основным языком. Над его созданием работали представители всех национальностей, всех, кроме порубежья. Не унимался Исаноха, а в нём нет ни одного слова нашего коренного населения. Благодаря слоту «Любой человек чувствует себя комфортно в сорока трех странах краеугольных земель. Мы можем стать сорок четвертой», — чеканил Орес. «И если мы хотим развивать торговлю и поднимать экономику, то должны изжить сорные наречия». «Для этого придется запретить народам спать», — сказала Маляка. «В смысле? Люди видят сны на родном языке. Через два поколения они его забудут». Молика вцепилась в подлокотники кресла. Вам придётся уничтожить эти народы, потому что родной язык они никогда не забудут. Орес заложил руки за спину, развернул плечи. Советник Латаль, позвольте спросить, на каком языке ваши сны? Тишина оглушила. Исаноха по барабанил пальцами по столу, будто хотел удостовериться, что со слухом у него всё в порядке. И вдруг полился голос маляки. Переливчатые звуки сплетались в слова, перетекали в певучие фразы и разлетались мелодичным эхом. Создавалось впечатление, что с небольшим опозданием позвякивали лединки хрустальной люстры. "Я рассказала свой сон", советник лаял, произнесла маляка. "Я маруна, я начало. Именно так переводится название моего народа. Мне говорили, что вы почти с рождения живёте в этом замке. Вас не обманули, советник Лайл. Откуда вы знаете язык марун? Он передаётся по наследству. Языки всех древних народов передаются по наследству. Вы этого не знали? Но это не мешает вам безупречно говорить на слоте, заметил Лайл. «В противном случае вы бы не сидели за этим столом». Маляка вскинула голову. «Посмотрите в окно», — советник лаял. «Сверху охватите взором тысячи миль. Это Демор, земли Марун. Это с нашего позволения здесь поселились Климы, Ветаны, Ориенты и другие народы. Это мы разрешили династии Грасов увековечить свое имя в названии страны — Грас-Демор». А когда Зерван исчез, те, кого мы пригрели, уничтожили историю и вынудили моих сестёр скрыться за долиной печали. Поставьте памятник тем людям, кто это сделал, советник Лайл. Если бы не они, вы бы не сидели за этим столом. Орис вытянул руки по швам. Мой правитель, я предлагаю провести языковую реформу и присвоить слоту статус единственного государственного языка. Мой правитель, воскликнул Исаноха. В порубежье проживает 17 национальностей. Реформа разорвёт страну на 17 частей. Реформа объединит её, упорствовал Орес, сверкая глазами. Вопрос, поднятый Лайлом, поставил Адеров в тупик. Он думал, что советники будут просить денег на строительство дорог и больниц, на покупку учебников, на реконструкцию приисков, на формирование армии. У вас Всё? Советник Лаэль спросил Адер. Нет. Похоже, перебранка советников только набирает обороты. Продолжайте. И я предлагаю провести религиозную реформу. Бог мой, выдохнул молодой человек с нескладно скроенной, как у подростка, фигурой. А это ещё зачем? Советник Джиана. Всем известно, что власть монарха зиждется на двух столпах: «Престол и религия. В этом кроется величие Тезара и Ракшады. Предлагаю превратить Аллард в государственную религию, то есть придать ей статус государственной идеологии». «Вы хотите загнать всех верующих в один храм?» Пробромотал Джиана. Его глаза потускнели, будто погас внутренний свет. «Пока в порубежье будет разброд с языками и верой, мы не сможем возродить патриотизм». Малика всем телом развернулась к Лаэлу. Мы ещё ничего не сделали для народа, чтобы он гордился своей отчизной. И я предлагаю, вы предлагаете забрать у него последнее веру и родной язык. Орис развёл руками. В таком случае у меня всё. И сел в кресло с видом победителя, оскорблённого непочтением. Жюанна кивнул моляке и опустил голову, пытаясь скрыть довольную улыбку. "Заседание совета переношу на завтра", сказал Адер и покинул зал. Вокруг стола сновала прислуга. По гостиной разливался запах жареного мяса и специй. Развалившись в кресле, Адер перелистывал книгу в потрёпанной обложке. В комнату вошёл Вилар. Зная привычку правителя тропезничать без свидетелей, слуги удалились в коридор и выстроились вдоль стен в ожидании вызова. Адер перевернул замусоленную страницу. Заставляешь себя ждать, маркиз Бархат. Прости, твое приглашение я получил, лёжа в ванне. Вилар наполнил бокал вином. Неважно, выглядишь. Голова разболелась. Улыбаясь, Вилар сделал вращательный жест рукой, смачивая стенки бокала янтарным напитком. Чему радуешься? спросила Дэр. "Я уже не представляю тебя без книги или документов". Малика сказала, что правитель знаком с историей по рубежья. Да ни черта. Дэр захлопнул книгу и швырнул на софу. Полстраницы про династию Грассов. Страница про самозванцев и 100 страниц про наместников великого. Вела разглянул на обложку. Напечатано в Тзарии. Если хочешь, могу поискать что-то более правдоподобное в библиотеке или архиве. Не надо. Настоящую историю не знает никто. Потомки постоянно искажают её сообразны идеям и времени. В конце концов, она превращается в сборник псевдоисторических рассказов. История в моём понимании нечто нерушимое, не зависящее от прихоти человеческой массы. Между прочим, человеческая масса, как ты выразился, возвеличила твоего отца. Он станет для потомков человеком-легендой. Легенды сами по себе не имеют никакой устойчивости. Воображение толпы постоянно меняет их. Адер перебрался за стол. жестом предложил Велару сесть и налил себе вина. Возьмём, к примеру, Зервана, последнего короля Аграс де Мора. Современники говорили о нём как о покровителе нуждающихся. За ним шла одухотворённая толпа. Через 20 лет эта же толпа назвала его предателем. Сейчас, спустя 100 лет, некоторые историки уже сомневаются в его существовании, говорят, что Зерван Никий собирательный образ, который характеризует мышление той эпохи. Скажи мне, чьей истории я должен верить? Не забывай, мы живём в его замке. В замке покровителя, предателя или обычного человека, носившего звучное имя? Адер залпом осушил бокал и спросил без всякого перехода. «Ты ее научил?» «Прости, не понял». «Ты научил муляку заводить советников, а самой оставаться в тени?» «Нет». «Так поступает Трой Дадье, когда не знает, что сказать. Не поверю, что ты не рассказывал ей о Трое». Адер покрутил бокал в руках, разглядывая золотистые потеки на стенках. «Если честно...» Мне не хватает трое. Не думал, что когда-нибудь это скажу. Отложив вилку и нож, Велар вытер рот салфеткой. Я могу задать нескромный вопрос. Попробуй. Ты тоскуешь по Галисии? Тоскую? Наверное. Прибаси её в порубежье. Адоро усмехнулся. В качестве кого? Просто пригласи. Ты, правитель, и не должен никому ничего объяснять. Не хочу давать ей надежду». «Мне казалось, что у вас все серьезно», — растерялся Вилар. «Все серьезно, как у вас с Малякой?» «Между нами ничего не было». Адер поставил бокал. Заложив руки за голову, качнулся на задних ножках стула. «Значит, четыре дня в Ларжетае прошли впустую». Маляка не та, за кого ты ее принимаешь. Ты надел на нее корону и теперь не знаешь, как ее снять. Уложи Маляку на спину и увидишь, как испарится ее неприступность. Поверь, Вилар, они все одинаковые. Мы с тобой будем редко видеться, Адер. Разве что на заседаниях совета. Аудиенции правителя удосуживаются старший советник и советник по вопросам госбезопасности. С остальными ты можешь встречаться только в присутствии секретаря. ты это называешь аудиенцией? Адер указал на стол, заставленный тарелками и бутылками. Я буду видеться с тобой, когда сочту нужным. Не раскалывай совет, проговорил Вилар и удалился. Узкий, слабоосвещённый коридор, берущий начало под парадной лестницей, привёл к двери с кованной ручкой, похожей на полумесяц. Перешагнув порог, Адер вдохнул запах бумажной пыли. и провёл рукой по шероховатой стене в поисках выключателя. Слева прозвучал за спиной голос охранника. Раздался щелчок. Тусклый свет выхватил из темноты помещения, которое могло быть небольшим учебным классом, если бы не каменный пол, голые стены и низкий потолок. Столы в два ряда, стопки пожелтевших от времени листов, настольные лампы под запылёнными абажурами. Вероятно, комната когда-то служила читальным залом. Проём в противоположной стене был завешен грубой тканью. Охранитель приподнял полог и одер ступил в огромный архив, сплошь заставленный шкафами и стеллажами. В свете белых ламп на потёртых корешках книг поблёскивали остатки позолоты, сирели, самодельные обложки из картона. Кое-где на полках лежали свитки, обмотанные шнурами. Из-за стола, втиснутого между шкафами, поднялся человек. Сильно сутулись и, подволакивая левую ногу, пошел навстречу Адеру. Дымчатый балахон доставал до пола. Морщинистые руки прижимали груди седую бороду, волосы спадали на угловатые плечи, очки с большими стеклами сильно увеличивали водянистые глаза. Старик поклонился. «Мой правитель». «Ты и есть летописец?» Кибади, внук шана к вашим услугам. Внук? Да мой правитель, внук. Что же такого совершил твой отец, если ты пропустил его имя? На моём отце династия летописцев сделала передышку, произнёс Кибади Буравьедеро потливым взглядом. А ты, значит, перешагнул через отца и возродил династию. сказал Адер, наблюдая, как охранник осматривает проходы между стеллажами. Кибади, внук Шана, к вашим услугам. Повторил старец и указал на стул, представленный к столу. Прошу вас. Адер опустился на обитое выцветшим гобеленом сиденье и закинул ногу на ногу. И я ни разу тебя не видел. Я редко покидаю архив. Чем ты здесь занимаешься? Кибади уселся за стол, закрыл толстую книгу, затем-то передвинул с места на место чернильницу. Сохраняю историю страны. Историю, которую ты не видишь. История приходит ко мне сама. Адер посмотрел по сторонам. Это всё архив по рубежья? Кибади заправил седые пряди за уши, снял очки. Глаза превратились в узкие щели. Ну, почему же? Если покопаться, много чего можно найти. Один из моих советников сказал, что у порубежья тёмное прошлое. Это так? Я не знаю, о каком прошлом он говорил, холодно ответил Кибади. А держестом велел охраннику удалиться, и когда за ним опустился полок над дверным проёмом, тихо произнёс: Мне нужна история порубежья. Я отдал книгу вашему секретарю. Если не ошибаюсь, его зовут Гюст. Хорошо. Скажу иначе. Мне нужна история Грас де Мора. Династия Грассов правила чуть более четырёх столетий. Последний король Зерван Грас правил 20 лет. Ты собрался прочесть мне лекцию? У него был единственный наследник, несовершеннолетний внучатый племянник. продолжил Кибади, не замечая возмущённого взгляда Адера. После исчезновения Азерва, он так и не зашёл на престол. Мальчика убили накануне коронации. Его тело не успели предать земле, как случился пожар в библиотеке. Ты, вероятно, не понял. В ней хранились тайны Былова. Библиотека была так велика, что пожар пылахал 3 месяца. Адер насторожился. Неужели прошлое по рубежье настолько тёмное, что его незадумываясь очистили огнём? Кибади обвёл архив рукой. Это всё, что осталось. Мой дед жил в Лайдаре. Он был другом или летописцем Джервана. Потом дед перебрался сюда и посвятил себя воскрешению архива. Но тайны, что забрал огонь, он так и не смог отыскать. Во время пожара люди спасали не то, что важно, а то, что можно было спасти. Он рассказывал тебе о прошлом. Кибаде достал из ящика стола фланелевую тряпочку. При резервании Гразд де Мор процветал и был богатейшей страной. Адер приподнял бровь. Верится с трудом. Летописец протёр стёкла очков, посмотрел сквозь них на лампу. В последние годы его правления на страну в одночасье обрушились беды. Сначала не бывал и ливень, и морской прилив, потом землетрясения и засуха. Знаю, перебил Адер. Что дальше? Однажды ночью его, изорван переоделся стражем и покинул дворец. Больше его никто не видел. В народе ему дали имя Тот, кто предал. Король не может исчезнуть бесследно. Кибади надел очки. Выцветшие глаза стали большими и тоскливыми, как у бездомной собаки. Оказывается, может. Что дальше? Дальше пошли годы разрушений и бесчинств вплоть до колонизации по рубежьям Тезарам. Затем наступили мёртвые времена. Кибади открыл толстую книгу на чистой странице, обмакнул перо в чернила. Они закончились с вашим приездом. Адоро усмехнулся. А ты шутник. Но старец уже что-то выводил на бумаге, порой поглядывая на Адера поверх очков. Кибади, позвал Адер. Я ещё здесь. Летописец отложил перо. Спрашивайте мой правитель. Кто поджог библиотеку? Когда человек один, он пытается найти объяснение происходящему. Но когда собирается толпа, стоит кому-то крикнуть Король предатель, и это кричат уже все. Толпа не умеет думать, она как животное, которое сорвалось с цепи. Она как неукротимая и слепая сила, способная уничтожить творения столетий. Достижения Азервона были уничтожены глупцами. Пепелище это всё, что осталось от усилий и стараний этого человека. Ты, похоже, предателем его не считаешь? Как говорил один мудрый человек: "И если хотите, чтобы вас признали и за вами пошли люди, станьте частью их мира". Зерван стал частью их мира. Он был одним из самых великодушных людей, самых свободных, непредубеждённых и открытых. Аддер скривил губы. "Великодушные люди не избегают из страны в лихое время. Только признание непоправимой ошибки могло толкнуть его на этот роковой шаг". О какой ошибке ты говоришь? Это всего лишь моё предположение. Адер хлопнул ладонью по столу. Кибади. Какую ошибку совершил Зерван? Не знаю. Я не был свидетелем тех событий. Я родился много лет спустя. Летописец чего-то не договаривал. Бегая глазами по шкафам, Адер подумал: а не приказатель ли охранникам перерыть весь архив. Внутренний голос пробубнил: они ничего не найдут. Придётся уйти с пустыми руками. Я дам вам то, в чём вы больше всего нуждаетесь, словно читая его мысли, проговорил Кибади. Выдернул из книги чистую страницу и протянул Адеру. Он повертел лист в руке. Зачем мне это? Напишите историю страны. Напишите так, чтобы её не смогли уничтожить потомки. Аддер сложил лист в четверо, спрятал в карман пиджака и направился к выходу. На полпути обернулся. Я велю принести тебе печатную машинку. Э, благодарю вас, но нет, не надо. Старик прав. В его возрасте сложно научиться быстро печатать. Хорошо. Я велю принести тебе ручки. Спасибо, у меня их целый ящик. Почему ты пишешь пером? Можете подойти. Я кое-что покажу. Адер вернулся к столу. Кибади принялся листать страницы, написанные ручкой. Неровные буквы, кривые фразы, торопливые строки. Малика принесла мне перо и чернила, сказала, что к истории надо относиться как к произведению искусства. летописец открыл последнюю страницу, покрытую каллиграфическим почерком. Продумано, чётко и ничего лишнего.